Заяц. Четыре месяца подряд бегала баба Матрёна из деревни Савёлки каждое воскресенье к барыне Кокиной за расчётом. Барыня Кокина сама к Матрёне не выходила, а присылала через прислугу сказать, что, мол, нынче заняты, блины кушают, либо книжку читают, либо занездоровили, и пусть Матрёна как-нибудь уже зайдёт. Матрёна грелась на кокинской кухне, кланялась в сторону двери, за которой предполагала барынина место пребывания, и говорила, «Да уж ладно, уж то ж тут, уж чего ж тут, да разве я что, я ведь ничего». Потом бежала десять верст домой по шоссейной дороге, либо по боковой тропочке мимо телеграфных столбов. Проволока гудела зловеще и тоскливо. Матрёна отплёвывалась. «Гуди, гуди! На свою голову!» И говорила сама с собой про барыню Кокину. «Барыня, слова нет, доброе. Другая бы как не есть и А энта доброе. Пусть, говорит, Матрёна уже зайдёт. Уже, значит, зайду. Уже, значит, и деньги заплатит. Добрая, барыня, слова нет». Четыре месяца ходила Матрёна, на пятый месяц Матрёне пофартило, Поручила ей попадья картошку в город свести и лошадь дала. Покатила Матрёна, картошку отвезла, заехала к барыне Кокиной. А та вдруг сама в кухню вышла и все деньги Матрёне выплатила. И за стирку, и за огороды, и за то, что полы мыла. Всё сосчитала, и пятнадцать рублей отвалила золотом. Так и звякнула. Матрёна даже испугалась. «Да что же это говорит?» «Да чего же это?» «Да разве я что?» «Я ведь ничего!» И когда барыня ушла, долго кланялась ей вслед, а потом заехала в лавку, купила чаю, сахару, обнов и гостинцев ровно на пять рублей. А большой золотой десятирублёвый, завязала в узелок, сунула за пазуху и поехала домой. Загудели столбы про что-то своё, про нестрашное. Попадьяна лошадка потрюхивает, на грачей пофыркивает, а Матрёна едет да считает, не надул ли её лавочник, то выйдет, что две копейки передал. И тогда Матрёна, лукаво подмигнув, почмокивала на лошадку. То выйдет, что обсчитал он ее, ни то на копейку, ни то на три. Тогда она озабоченно покачивала головой и чесала пальцем за ухом. Сколько можно было достать под платком? На второй версте смотрит, у столба лежит кулек какой-то ушастый. «Батюшки, никак находка!» вылезла из саней и зашагала подошла уж совсем близко и тогда рассмотрела, что кулек-то вовсе не кулек, а живой заяц сидит тихо смотрит только мордочка чуть трясется «Чего ж это ты сидишь то наваждение египетское удивилась матрена шевельнулся заяц чуть-чуть, а не уходит подняла его матрёна. Смотрит одна лапа красная, подстреленная. «Несчастный ты!» — потащила зайца в сани. Заяц был тяжелый, и сердце у него так шибко стучало, что даже нос дрожал. «Ишь ты!» — удивлялась Матрена. «Зверь малый, душа, как и не у коровы, все понимает». Обтерла снегом зайцеву лапу, Перевязала тем самым платком, где в узелке золотой закручен был. Усадила зайца в сани, рогожкой прикрыла. «Сиди уж, коли бог убил, грейся!» «Чего уж тут? Разве я что? Я ведь ничего!» Говорила с зайцем, как с деревенским дурачком гринюшкой. Громко и толково, чтоб лучше понимал. Тронула в вожжи, чмокнула. Теперь уже не было тяжелых сомнений насчет лавочникова обсчета. Теперь мысли были самые приятные. Все про зайца. Как будет заяц под лавкой жить или у печки? У печки теплее. Только чтоб под ногами не путался. Вот поправится, будет Петрунька с ним играть. Петрунь, ты чего животную мучаешь? Ты не смотри, что он мал. Он-то мал. Да душа-то у него, может, как и не у коровы, все понимает. Ишь, сидит, быть то человек. Васька, а Васька, застудился ты, что ли? Заяц ехал чинно, в беседу не вступал. Чуть-чуть пошевеливал ушами, будто слушал, что столбы гудят. Один разок вытянул морду, понюхал рогожку и снова притих. «Ну и Васька», — удивлялась Матрёна, — «всё понимает». Попадьяна лошадка мирно потрюхивала всё как-то больше вверх, чем вперёд. И долго Матрёна говорила сама с собой про зайца и с зайцем про самое себя. Как вдруг на повороте метнулось что-то быстрое сбоку да в канаву, до да мимо столбов. «Что такое?» Вот из-за бугорка снежного выскочили какие-то будто две палочки. Спрятались, потом дальше опять выскочили. Словно кто зарыл руку в снег и показывает оттуда только два пальца, то тут, то там. Обернулась Матрёна, а зайца-то и нет. Выпрыгнула из саней кубарем, бежит, хлюпает по талому снегу. «Куды, куды, стой!» а он дальше прыг-допрыг. Да прыг, вот мелькнула красная тряпица на больной лапе. Вспомнила Матрена про деньги, даже затряслась вся. «Васенька, голубчик ты мой, деньги-то отдай, деньги отдай, ангел божий! Ведь десять рублей, десять!» Заяц приостановился, пошевелил ушками, словно ножницами постриг, и поскакал дальше. «Милостивец!» — надрывалась матрёна. «Иди себе с Богом! Деньги только отдай! Кормилец!» Добежала до самого леса. Тут заяц пропал, а Матрена провалилась в снег по колено. «Кормилец!» — голосила она заяцу вслед. «Голубчик ты мой ласковый!» «Свеча негасимая, и на кого ты нас? Чтоб тебе под первым кустом лопнуть!» Еле выбралась на дорогу. Лошадь стояла какая-то сконфуженная, нюхала снег. Кулька с обновками и гостинцами в санках не оказалась. Моталась одна рогожка. Далеко за поворотом подымался в гору кто-то на розвольнях. И видно было, как он часто оборачивается и хлещет кнутом лошаденку, а та, как попадьяна лошадка, скачет вверх, торопится. Поднялась со столба ворона, замахалась черной тряпкой по серому небу и громко все одобрила. — Так, так! — повернула к лесу, заспешила, вести понесла. — Так! Так.